Глава десятая. Низкие тяжелые тучи обещали продолжение дождя. Театр Бродвей располагал удобным залом, а это означало, что люди будут слушать заинтересованно и терпеливо, не торопясь выйти на улицу. Как всегда, капитан принес собственный фонарь. Поставил слева от себя, поскольку был левшой, и направил луч на мелкий серый текст. На край кафедры положил маленькие золотые охотничьи часы. Возле входной двери, как и на любом другом общественном собрании, дежурили два солдата армии Соединенных Штатов. Техас по-прежнему оставался под военным управлением. Чрезвычайный режим мог закончиться через несколько месяцев, но только в том случае, если делегация Техаса получит место в Конгрессе. Во время недавних выборов губернатора штата борьба шла не между старинными южными демократами и верными идеей объединения республиканцами. Ничего подобного. Традиционная южная демократическая партия в Техасе больше не существовала, а две фракции республиканцев конкурировали между собой. Та часть партии, которую возглавлял Генри Уинтер Дэвис, требовала установления диктатуры. Другая же часть под руководством Гамильтона занимала не столь радикальную позицию, и обе группировки бесстыдно грабили штат. Не имело смысла обращаться к властям за помощью в установлении прав на землю. Обличенные высокими полномочиями государственные служащие занимались преимущественно наполнением собственных карманов. Оформление наследства Бетанкуров займет у Элизабет несколько лет, но намного важнее, что сам процесс доставит ей немалое удовольствие, а в случае успеха принесет глубокое удовлетворение. Народу в театре собралось много, в банку со звоном падали монеты. Как всегда, капитан Кид начал выступление с благодарности в адрес владельца зала и лаконичного комментария относительно состояния дорог из Уичета Фолс в Спэниш а потом сюда, в Даллас. Закончив краткую вступительную речь, он развернул свежий номер «Лондон Таймс». Подобным способом капитан приглашал слушателей настроиться на иное состояние ума и перенестись в далекие таинственные страны, описанные в малопонятных, но захватывающих подробностях. Капитан прочитал о предпринятой колониальным правительством Британской империи попытке пересчитать своих подданных, иными словами, провести перепись населения. Однако племена Индии восстали против переписчиков, поскольку замужние женщины не имели права произносить вслух имена мужей. Дружными кивками слушатели выразили мнение, что люди в дальних странах ведут себя необъяснимо. Прочитал о буре в Лондоне, сорвавшей с труб колпаки. На лицах слушателей возник вопрос, что это еще за колпаки на трубах. И, наконец, перешел к сообщению о новом консервном заводе в Чикаго, способном принять и переработать столько скота, сколько поставят фермеры. В зале сидели люди, готовые перегонять скот в штат Иллинойс. Конечно, если удастся избежать встречи с дикими индейскими племенами. Они слушали с особым, личным интересом. Затем капитан поведал о толпах ирландцев, высадившихся в Нью-Йорке с пассажирского парохода «Аврора». о достигшей равнин нового штата Небраска железной дороги, об очередном извержении мексиканского вулкана по Сообщил обо всем на свете, кроме политической жизни штата Техас. Кто-то спросил, «А почему не читаете газету губернатора Дэвиса?» Капитан Кид аккуратно сложил страницы и сдержанно ответил, «Сэр, вы сами прекрасно знаете, почему». Седые волосы блестели, очки в золотой оправе мерцали в свете фонаря. Стоявший за кафедрой человек воплощал жизненный опыт и мудрость. В любой момент в зале могла начаться драка, если не перестрелка. Жители Техаса утратили способность спокойно и разумно обсуждать политику штата. Никаких дискуссий, только грубая сила. Не случайно у двери стояли солдаты. Капитан убрал газеты в портфель и продолжил. «Я собираю новости из дальних краев, а что касается газеты Зостина, то читайте их сами». Он решительно закрыл портфель и громко щелкнул пряжкой. «И деритесь между собой в свое личное время, а не на моих выступлениях». «Верно!» «Правильно!» — донеслись из зала одобрительные возгласы. Мужчины с широкополыми шляпами в руках и женщины в плоских шляпках и капорах поддержали пожилого чтеца. Капитан Кид задул фонарь, привычным движением сунул портфель под мышку и спустился со сцены. Среди заполнивших зал слушателей с тяжелым чувством заметил светловолосого человека и двух индейцев Кэддо. тех самых, которых видел и в уичито и в Спэнниш-Форте. На принадлежность коренных американцев к племени Кэддо указывали характерные прически, ровно обрезанные ниже ушей волосы и синие рубашки в мелкий желтый цветочек. Кэддо любили пестрые ситцы. Блондин невозмутимо сидел на стуле, закинув ногу на ногу и пристроив шляпу на колени, сосредоточенно наблюдал за капитаном. Как только тот спустился в зал, люди поднялись с мест. Некоторые пошли следом. Кто-то протянул руку для пожатия, кто-то поблагодарил за выступление. От всех пахло мокрой шерстью и камфорой. Миниатюрная женщина чихнула и проговорила. «Спасибо, капитан». Пожать маленькую ладонь и посмотреть в симпатичное личико оказалось особенно приятно. Возможно, ему удалось на короткое время отвлечь милую особу от повседневных забот и хлопот от всего, что сам капитан называл тяжелыми мыслями. Следом подошел суровый мужчина с серебряным жетоном в виде трилисника на Лацкане, который свидетельствовал о службе в Союзной армии во втором артиллерийском полку Джона Хэнкока. Капитан крепко пожал жесткую руку. Неважно, на чьей стороне воевал незнакомец. если сумел выжить в сражении при геттисберге уже достоин персонального приветствия не исключено что своим выступлением капитан помог ветерану перенестись воображением в дальние страны где сверкают заснеженные вершины гор струп падают колпаки и извергаются немыслимые вулканы администратор театра передал причитающийся гастролеру деньги Выяснилось, что вечер принес почти двадцать долларов надежными серебряными американскими монетами. Мешочек с деньгами капитан спрятал в карман сюртука. Администратор прошелся по залу с длинными щипцами в руке. Свечи гасли одна за другой. В просторном помещении становилось все темнее и темнее. «Капитан», — поднявшись, проговорил светловолосый человек. «Меня зовут Элмей». «А это ваши друзья». — добавил капитан Кит. — Да, — блондин надел шляпу. — Вы следуете за мной из Уичета Фолз. Кажется, я видел вас в Спаниш-Форте. — Дела заставляют переезжать с места на место. Алмой пожал плечами. — Сколько хотите за девочку? От неожиданности капитан окаменел и надолго застыл в глубоком молчании. — Я ошибся. «Кому-то она все-таки нужна». Потом надел шляпу и аккуратно поправил ее на седых волосах. Сверху вниз посмотрел на Алмая, который оказался на несколько дюймов ниже. Медленно застегнул черное пальто, прищурился, заметил рядом двух Кэддо. Алмея снова заговорил. «Вам прекрасно известно, что здесь армия не патрулирует дороги, как на Ред-Ривер». «Ничего не стоит вас поймать и просто забрать ее. Но я предпочитаю честную игру. Сколько?» «Простите, я не устанавливал цену», — ответил капитан. «И не искал покупателя». «Нет, не искал покупателя». «Что же, давайте подумаем вместе. Я не жаден и готов платить за то, чего хочу». «Правда?» Капитан Кид оставил револьвер в гостинице. Слишком громоздкое оружие, чтобы спрятать под парадным сюртуком с тремя пуговицами. К тому же очень тяжелое. Наверное, так даже лучше. Крепнущее негодование, скорее всего, заставило бы пристрелить блондина на месте. Что бы стало с Джоанной, окажись он в тюрьме? «Чистая правда. Назовите имя того, кто скажет, что это не так». Ох, не стоит хлопотать. Разумеется, мне нужны надежные гарантии хорошего обращения с девочкой. — Не волнуйтесь, у нас ей будет значительно лучше, чем у индейцев, — ответил Алмай. Губы изогнулись в странной неподвижной улыбке. — По крайней мере, получит за работу неплохие деньги. Светловолосые девочки ценятся очень высоко. — Охотно верю. Капитан Кит дружелюбно улыбнулся. Мысли мчались вперед, словно паровоз, спешили проникнуть в следующий час, в следующий день. Сколько у него патронов и дроби? Знает ли Алмей, куда он едет? А если знает, то догадывается ли, по какой именно дороге? Вот что я скажу вам, Алмей. Давайте встретимся завтра утром в придорожном трактире Тайлера. Примерно в семь. Договоримся о цене. Сегодня выручка невелика, так что деньги не помешают. Хорошо. У Алмы были тяжелые веки, серые глаза и толстая бледная кожа, как у жителей холодных северных краев, Скандинавии или России. Казалось, он дремлет или грезит о другом мире, не похожем на этот, тусклый и убогий. Капитан Кит приподнял шляпу перед стоявшему двери сержантом американской армии в синем мундире, что делали немногие, и поспешил прочь. В воздухе ощущалась сырость. Капли конденсата блестели на ровных поверхностях и миллионами точек покрывали кровельную дранку. Алмой с подельниками направился по Тринити-стрит на север, в сторону противоположную, ферри роуд где в маленькой гостинице осталась Джоанна. По мокрым грязным улицам капитан быстро дошел до платной конюшни миссис Геннет, нашел туповатого, вечно пьяного конюха и понял, что толку от парня мало. Сам надел на фэнси упряжь, завел ее в оглобли, приладил хомут, застегнул мартингалы и развернул чалую кобылу к выходу. Переоделся с такой скоростью, с какой не переодевался еще ни разу в жизни — бросил в повозку портфель и мешочек с монетами, прикрыл тарелкой сковородку с остатками ужина, сложил и убрал парадный костюм и пальто, погладил пашу, очистил ему глаза от следов мух и привязал коня к железному кольцу. Оставил оловянный котелок конюху и приказал отнести в харчевню, строго предупредив. «Миссис Геннет сейчас вернется, а мы через полчаса уедем». «Полчаса...» Повторил конюх, сидя на одеяле, на котором спал в пустом стойле, зачем-то обвязав голову носовым платком. Рядом валялась пустая бутылка. «Полчаса! Чертовски быстро! Люди зачем-то носятся по ночам!» Не удержавшись, он рухнул на солому. Капитан Труссой пробежал по темным улицам Далласа и свернул на Стэмонс Ферри Роуд, гостинице. Несколько окон в здании зловеще светились, как будто шпионили за всеми, кто проходил мимо. Прыгая через две ступеньки, он взлетел по лестнице и молниеносно собрал вещи, схватил саквояж, подошел к соседней двери и настойчиво постучал. Миссис Ганнет появилась в ночной рубашке с одиннадцатью ярдами кружев с распущенными темными волосами. Пахло серной спичкой, она только что зажгла лампу. Плечи прикрывала ярко-зеленая шаль, а густые локоны спускались блестящими волнами. Увидев капитана, женщина удивленно замерла. В глубине комнаты Джоана тут же села в кровати и спустила на полбасые ноги. Видимо, она так и не уснула. Миссис Геннет быстро справилась с недоумением. Капитан? Срочно собираемся, распорядился он. Придется выехать немедленно. Прежде чем подняться в повозку, капитан Кид любезно снял перед миссис Геннет шляпу и выразил глубокую благодарность за помощь. Рассказ о предложении Алмея привел добрую женщину в ужас, за которым последовал праведный гнев. Прежде она не знала этого человека, но теперь непременно выяснит, кто он такой. В свете фонаря глаза сверкали, хозяйка конюшни пылала яростью. Воодушевление чрезвычайно ей шло, и капитан мгновенно почувствовал себя сраженным. Он нежно сжал маленькую сильную ладонь с украшенным красными камешками и серебряным браслетом на запястье. «Надеюсь, буду иметь честь навестить вас на обратном пути», — спросил с улыбкой. «Мечтаю о пикнике на берегу Тринити». «Прежде вернитесь», — ответила миссис Геннет, — «и будьте осторожны, мой дорогой». Капитан на миг замешкался, а потом наклонился и поцеловал ее в щеку. Повозка покатилась по ночной улице, а миссис Геннет еще долго стояла с фонарем в руке. В рассеянном туманном луче словно светлячки кружились пылинки. Не сомневаясь, что Алма и решит, будто он выбрал путь на юго-запад по Meridian Road, Капитан Кид отправился на юг по Вакса хачи роуд с намерением спустя некоторое время повернуть на запад и все-таки попасть на Меридиан-Роуд. Скорее всего, не обнаружив на Меридиан-Роуд свежих следов колес и самой повозки, преследователи повернут обратно и начнут искать в другом месте. В результате им с Джоанной удастся выиграть 3-4 часа безопасности. Путь лежал среди холмов, носивших название браунвуд Хиллс. Еще до рассвета дорога должна была привести в долину, превращенную водами Браза ривер в край бездонных оврагов и красных скал, заросших незнавшими топора виргинскими дубами. Стволы некоторых деревьев достигали в толщину диаметра мельничного жорного. Капитан хотел еще до рассвета доехать до реки, свернуть с дороги, подняться в горы и осмотреться, чтобы понять, далеко ли погоня. Подкупить конюха и узнать, что капитан уехал, труда не составит. Пьяница стоит дешево. Дождь прекратился, и лошадка бежала бодрой рысью. По небу строй за строем проплывали тучи, так что казалось, будто выросшая до трех четвертей луна катится в противоположном направлении. Дорога впереди выглядела призрачной, полностью лишенной перспективы. В лунном свете оценить расстояние почти невозможно. Капитан твердо решил до рассвета оставить между собой и Алмаем как можно больше миль. Он не боялся схватки, но понимал, что вооружен плохо. Достал револьвер и сунул за пояс с правой стороны рукояткой вперед. Очень не хватало кобуры. Дробовик представлял собой систему двадцатого калибра с затвором, позволявшую сделать без перезарядки лишь один выстрел, а в качестве снаряда допускавшую лишь мелкую дробь. Кроме дроби в наличии имелась всего одна коробка патронов для револьвера. Должно быть около двадцати штук. Купить кабуру и патроны до выступления было не на что, а сейчас, глубокой ночью, город спал. Если кто-то и бродил по улицам, то совсем не те люди, которых хотелось бы встретить. Заряженный дробовик со взведенным курком лежал на полу, У ног. И капитан беспокоился. Маленький рычажок слишком легко поддавался. Если схватить неосторожно, то можно не успеть поднять ствол, и тогда заряд попадет в лошадь. Ночь пятого марта теплом не баловала. Дыхание вырывалось паром, и старый шарф уже намок. На небе, за спиной, большая медведица повернула свой ковш так, словно хотела вылить на спящий континент всю темноту мира. В просветах между тучами причудливо мерцали семь ярких звезд. Спустя несколько часов показалась дорога на запад, а еще через два часа она же надежно привела на Меридиан-роуд. Малонаселенная местность редко привлекала внимание полиции. Нападения индейцев с севера считались здесь в порядке вещей, и каждый отбивался как мог. Девочка сидела на полу в дальнем углу, как обычно укутавшись красно-черным мексиканским одеялом. Объясните ей что-нибудь не представлялось возможным, да объяснений не требовалось. Племя Кайова постоянно сражалось с историческими врагами, племенами Юта и Кеддо. Кроме этого, давнего противостояния вело нескончаемую партизанскую войну с поселенцами, техасскими рейнджерами, а впоследствии с армией Соединенных Штатов. Постоянно терзали и страшные демоны открытых равнин — голод, торнадо, скарлатина. Поэтому достаточно было просто сказать, что враги преследуют, но даже это Джанна уже поняла сама. Впереди, в бледном лунном свете, колея то взбиралась на холмы, то спускалась в низины степной местности центрального Техаса. Неподалеку за деревьями притаился крестьянский двор. В темноте строение фермы казались собравшимися вокруг дома огромными спящими животными. В окне горел свет, наверное, кто-то кого-то ждал. Паша принюхался в надежде учуять запах кобылы. Если бы ветер принес даже слабый намек, то конь непременно бы заржал, давая обещание, которое не смог бы исполнить. Однако неподалеку оказались лишь оселды да и еще один Мерин, поэтому он мирно продолжил путь. Время от времени вокруг появлялись заросли малого дуба, жалобно вздымавшего к небу кривые ветки с сухими бурыми листьями. Однажды впереди мелькнуло стремительно шипящее существо. «Сау-подле!» — в страхе воскликнула Джоанна. Нагнулась и, стараясь не дышать, закрыла нос пледом. Согласно поверью, Сау-подле приносил весть о скорой смерти. Он пронесся в воздухе, словно стрела, вытянув ноги в широких панталонах, очень похожие на ноги ребенка. «Вергинский филин», — пояснил капитан. «Не обращай внимания, Джоанна. Представь, что это просто ночной ястреб».